Глава 10. Подстава. Снова понеслись будни. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Нового почти ничего не происходило, кроме того, что гладиаторы Дария принесли еще три победы. В очередной раз прибыли новенькие. И на этот раз не только в нашу мужскую казарму, но и в женскую. Скам привел трех девушек. Ну а ребята, они и в Африке остаются ребятами. В моем мире даже фраза такая ходила. Первые 60 лет в жизни мальчика самые сложные. Вот и мы сразу же побежали смотреть на новеньких девчонок, а затем весь вечер обсуждать, какая из них самая симпатичная. Однако меня это не сильно волновало. Нужно готовиться к схватке. Самой большой проблемой было то, что с этим чемпионом вообще непонятно чего ожидать. Какого-либо постоянного оружия он не использовал. Мог выйти на арену с чем угодно. Это незнание напрягало, потому как неясно, к чему готовиться. Молот гонял меня по площадкам, используя все доступные орудия убийства, которые имелись в нашем арсенале. Других вариантов подготовки мы просто не видели. Шли дни, время неумолимо летело вперед, а события в нашем узком мерке не менялись. Как-то в обед ко мне снова подошел Крит и в очередной раз попросил доставить письма по уже известному адресу. Отказываться было по меньшей мере неприлично. Да и несложно мне. Все равно хожу гулять каждый вечер. Письма доставил, заодно забрал ответ и передал записки гладиаторам. Затем вечерняя тренировка с молотом. Все как обычно. Вот только утром стало понятно, что я упустил очень важную деталь, а именно дерганное поведение товарищей. За занятиями я просто не обратил на них ровным счетом никакого внимания. Ну, получили, ребят ответ от девчонок. Ну, скучковались в углу, о чем-то перешептываясь. Нормальные вроде поведения для влюбленных. Вот только утром оказалось, что пятеро бойцов бежали, и Крит был среди них. Скорее всего, это полностью была его затея. Среди всех он был самый старший, да и здесь он провел достаточно долгое время. О тренировках в этот день пришлось забыть. Вначале начались допросы. Территорию дома перекрыли и никого не впускали и не выпускали. А примерно через четверть появились они, люди клана. Вообще, как только они вошли, я сразу понял, что это представители высшей власти. Вначале перед ними склонились чуть ли не до земли стражники, которые оцепили всю нашу территорию. Но когда Дарий прогнулся в поклоне перед этими странными господами, сразу же стало все ясно. Хозяин даже перед городской управой никогда не склонял головы. Так, небрежный кивок, не более. Но здесь поклон был отбит по всем правилам этикета. Будто сам император соизволил посетить сие скромное жилище. О нас так вообще речи не было. Скам тут же приказал упасть на колени и прижать лицо к земле, сам при этом бухнулся на землю в числе первых. Вообще, я был единственный, кто замешкался, остальные точно знали, как и что нужно делать. Одеты представители клана были врясы. Точно такие в моем мире носили средневековые монахи. Только у этих они имели белый цвет. Даже нет, не так. Они были белоснежные. Вошли представители клана по-хозяйски, будто в собственный дом. Обувь не сняли, хозяев приветствовали небрежно. Сразу же начали давать распоряжения. Женщины-рабыни принялись метаться с подносами, которые были заполнены всевозможными угощениями. Суета продолжалась около половины четверти, а затем нас по очереди начали вызывать в дом для допроса. Моя очередь подошла примерно через четверть, и все это время наши позы не менялись. Когда я поднялся на ноги, чтобы войти в дом, то вначале их даже не почувствовал, будто две колоды снизу приделали. «Сядь!» — властным голосом приказал один из троицы. Я послушно принял сидячую позу на полу и уставился на представителей клана преданным взглядом. «У нас есть информация, что ты являешься соучастником побега». Без каких-либо вопросов сразу перешел к обвинению тот. Видимо, он был старшим. — На тебя указали все, кого мы допрашивали до этого. Что ты можешь сказать в свое оправдание? — Прошу простить мне мое невежество, — начал я, — но не могли бы вы хоть немного намекнуть, в чем проявилось мое участие этого происшествия? — Именно ты был связным между заговорщиками, — соизволил снизойти до объяснения старший. — Ты передавал письма, так? — Да, господин. Я упал лицом в пол. «Простите мне мою тупость, я оказался настолько глуп, что и помыслить не мог, что задумали эти злодеи. Я просто передавал послания влюбленных. Если бы я знал, насколько все серьезно, то сразу же рассказал об этом». «Кому ты передавал эти письма?» — задал он очередной вопрос. «Я просто оставлял их у женщины на входе», — ответил я. «Ты либо слишком умен, либо слишком глуп», — вдруг подал голос другой представитель клана. «Очень складно, ты говоришь, но то, что значит твои слова, очень глупо. Что ты скрываешь?» «Я говорю правду, господин!» Я снова склонился к самому полу. «Я и помыслить не мог, что кто-то решит бежать от столь доброго господина!» «То есть ты хочешь сказать, что Дарья слишком добр к вам?» Сменил тему допроса первый. «Да, господин, наш хозяин очень добр к нам!» Подтвердил я свои слова. Очень глупо бежать от такого господина». «Что ты еще можешь сказать о своем хозяине?» Старший продолжил задавать вопросы, которые не касались побега. «Тебе ничего не казалось странным в его поведении?» «Я всего лишь жалкий раб, господин. Что я могу знать о хозяине?» Я попытался уклониться от ответа. «Мы сыты, у нас есть крыша над головой. Разве нужно что-то еще?» «Так ты не отрицаешь своей вины в соучастии побега?» Снова вернулся к теме старшей. «Я всего лишь жалкий раб!» Снова затянул я свою песню. «Как я могу решать вопросы о своей невинности, если мне даже не хватило ума заглянуть в письма?» «Ты можешь идти!» После недолгой паузы ответил человек клана, который молчал все это время. «Но мы еще не закончили!» Возмутился было тот, кого я по ошибке посчитал старшим. «Я сказал, что он может идти!» Сухо повторил тот. «Обыскать дом!» «Всем рабам по двадцать плетей, а этого — на виселицу!» Мое сердце тут же упало в пятки, а мысли заметались в голове, как сумасшедшие. «Как же так? Вот так? Из-за кучки идиотов на виселицу? Что делать? Убить всех и податься в бега? Вот только сколько я могу пробежать, прежде чем меня поймают?» Я покинул дом и опустился на землю. В голове продолжали роиться мысли, но ничего дельного на ум так и не шло. «Что они сказали?» Услышал я тихий шепот за спиной и хотел было обернуться. «Не смотри на меня! Говори тихо!» Они обыскивают дом. Меня приговорили к виселице. Одними губами доложил я обстановку. «Это очень плохо!» — прошепел Дарий. «Что ты сказал им обо мне?» «Ничего, господин, кроме того, что вы очень добр к нам!» — честно ответил я. «Это очень странно!» — произнес он и на некоторое время замолчал. «Я впервые вижу, чтобы кланы занимались беглыми рабами. Что-то здесь не так». С этими словами он направился в дом. Мы так и продолжали стоять на коленях, склонив голову к земле до самого вечера. А затем произошло нечто странное. Вначале дом покинул Дарий, и, подойдя ко мне, прошипел «Не дергайся». Из дома вышли люди в белоснежных рязах и окинули нас беглым взглядом. «Взять его!» Старший указал пальцем на новичка, который сидел рядом со мной. Затем они покинули нас, уведя с собой новенького. Буквально сразу ушли и представители городской власти, оставив меня в полном недоумении. Нам быстро всыпали положенные двадцать плетей и разогнали по казармам. Ребята со стонами и оханьем начали подниматься на ноги. И как паралитики покидали место перед домом. Я тоже было собрался вслед за ними, но скам окликнул меня и велел остаться. Видимо, на сегодня мои приключения еще не окончены. Дарий встретил меня на веранде с очень озабоченным видом. «Присядь!» — махнул он рукой. «Садись в кресло!» «Но господин...» — хотел был отказаться я. «Оставь эти церемонии!» — устало произнес он. «Давай поговорим, как нормальные люди!» Я опустился в кресло и принялся ждать продолжения разговора. «Что ты можешь сказать об этом?» Дарья протянул мне очередную книгу. «Просто взгляни и ответь, могло ли сегодняшнее происшествие иметь к этому отношение?» Я принял из его рук переплет и взглянул на обложку. Руки вздрогнули, а я поднял удивленные глаза на хозяина. «Где вы это взяли?» — поинтересовался я. «Просто ответь мне», — глядя прямо в глаза, попросил он. «Да, если у вас все именно так, как вы говорите, то вот это может потянуть за собой гораздо больше, чем сегодняшние события». Честно ответил я. «Где вы это взяли?» «Я приобрел ее у проверенного человека». — ответил тот. — Он точно не мог сдать меня. — Вы хоть отдаленно понимаете, о чем здесь написано? — спросил я. — Ты мне скажи, — пожал плечами тот. — Книга попала мне в руки на днях, и я еще не успел до нее добраться. Там что-то важное? — Хм, ну, как вам сказать, — задумался я. — В моем мире убивали и заменьшее. То, что находится здесь, может перевернуть весь ваш мир с ног на голову. Хотя, чтобы применить эти знания, скорее всего, придется отыскать еще немало сопутствующей информации. Здесь рассказывается об очень страшном оружии, а точнее энергии, которая может им стать. Что это за оружие или энергия? Оживился Дарий. Мы сможем создать это в нашем мире? Без дополнительных знаний и специального оборудования нет, честно ответил я. Но сама информация, которая предоставлена здесь, она очень опасна. В нужных условиях кто-то может попытаться воссоздать это. «Расскажи мне о нем», — попросил хозяин. «Устройство размером вот с этот диван сотрет с лица земли весь Элон, и люди не смогут жить здесь еще очень долгое время», — попытался я объяснить Дарью, как работает энергия атома. «Те, кто не пострадает от взрыва, вскоре умрут от страшной болезни. Лично я посоветовал бы вам сжечь это». «Ты в своем уме?» Вскочил с дивана тот и выхватил из моих рук книгу. «Я заплатил за нее целое состояние. Если они узнают, вас убьют, а книга может попасть не в те руки», попытался я объяснить всю сложность ситуации. «Ты же только что сказал, что создать это невозможно», продолжил сопротивляться он. «Я сказал, что мы с вами этого не сделаем, но я понятия не имею, что у себя хранят кланы», объяснил я. «Если у них есть хоть часть знаний о математике, физике и химии, то все, что там написано, станет более чем реально». Хозяин замолчал. Он уставился куда-то сквозь меня невидящим взглядом. «Ты можешь идти», — сухо сказал Дарий. «Это уже не твоя забота». «Как пожелаете, господин». Я поднялся с места и поклонился ему. «Разрешите задать вам один вопрос?» «Почему ты не отправился на весельцу? усмехнулся тот. «Да?» — кивнул я. «Ты слишком ценен, чтобы болтаться в петле», — ответил Дарий. «Пришлось заплатить за тебя очень крупную сумму, и я надеюсь, что она вернется мне сполна. Радуйся, что они не поняли, кто ты такой на самом деле». «Я сделаю все, что от меня зависит, господин», — отбив очередной поклон, я развернулся и отправился в казарму. Уже вовсю в свои права вступила ночь, но свет, который горел в казармах, работал как хороший маяк. Ну а по территории я мог передвигаться даже с завязанными глазами. Почти все уже спали, только наставники тихо играли в нарды у задней стенки. Когда я улегся на топчан, они быстро добили партию и погасили свет. Сон не шел, мысли напрыгивали одна на другую, путаясь, смешиваясь в кашу. На душе было странное, неприятное чувство, будто надвигается какая-то беда. Связана ли она с кланом или с тем, что мне только что продемонстрировал Дарий? Я не понимал, что делать со всем этим, в какую игру я попал, сам того не осознавая. Ясно же, Дарри что-то ищет, но что и зачем? Я не привык принимать самостоятельные решения. Вся моя предыдущая жизнь состояла из чужих приказов. Часто даже схема поведения и то, как должна умереть цель, уже были разработаны. Я исполнитель и только, да, хороший, профессиональный, но лишь исполнитель». По казарме разносился храп и сопение, а сон все не шел. Завтра я об этом пожалею, вот только ничего не могу с этим поделать. Краем уха я уловил какой-то посторонний шум. Каждый раз, когда я заходил в казармы после тренировки, ребята уже крепко спали. Все до единого ночные звуки мне знакомы, но сейчас я уловил что-то постороннее, хотя это вполне могло показаться. Осторожно поднявшись, я тайком прокрался к выходу и вышел на улицу. Остановился и закрыл глаза, чтобы полностью обратиться вслух. Шорох исходил от дома хозяина. Может быть, Дарий все же решился уничтожить книгу? На фоне светлого дома промелькнула тень, примерно на уровне второго этажа. Сердце тут же сжалось в нехорошем предчувствии. «Что-то сомневаюсь я, что Дарий посреди ночи будет передвигаться по крыше собственной веранды с целью уничтожить запретные знания». Мысли все еще выстраивали логику происходящего, а тело во весь опор неслось к дому хозяина. Территорию сада я проскочил, даже и не заметив. Присев на корточке, я замер у живой изгороди, которая отделяла мощенную тропинку от остальной зоны и смотрелся в темноту. Фигур было три. В серых, мешковатых одеждах. Они копошились возле окна на втором этаже. В темноте звуки раздаются достаточно сильно. Мне показалось, что я услышал легкий скрежет металла по стеклу. Видимо, эта троица пытается вынуть ножом штапик, чтобы снять стекло и пробраться в дом. Мысли о том, что же делать, не было. Уж чего-чего, а с такими ситуациями в своем мире я сталкивался много раз. Пока троица была занята своим кропотливым занятием, я короткой перебежкой преодолел расстояние до веранды и замер, прижавшись спиной к стене. Снова прикрыл глаза и обратился вслух. Люди работали молча, не шептались и никак себя не выдавали. Кроме тихого скрипа от извлекаемых штапиков, вскоре я уловил звук, который повестил меня о том, что троица справилась с задачей и проникла в дом. Несколько раз оттолкнувшись, я подпрыгнул, и мне удалось ухватить край крыши. Подтянуться было несложно, и вот я уже пригнувшись, пробираюсь к окну, в котором исчезли ночные убийцы. Здесь снова пришлось замереть и прислушаться. Звуки возни донеслись из дома, но что там происходит, было не понять. Несколько раз глубоко вдыхаю и в одно движение запрыгиваю в окно. Опять пригибаюсь и пытаюсь осмотреться. На полу ковер. Это я чувствую босыми ногами. Видимо, поэтому и не слышно то, куда направились убийцы. Какие-то картины по стене коридора, которые расходятся влево и вправо от меня. Прямо перед глазами широкая лестница. Я нахожусь на эдаком балконе, который нависает прямо над ней. Горе диверсанты затаились у двери в конце коридора слева. Хоть бы у окна кого поставили, но разве можно быть настолько в себе уверенными? Беру низкий старт и срываюсь с места в их сторону. Меня заметили, но уже слишком поздно. Я очень долгое время заканчиваю тренировки в темноте, так что прекрасно сейчас вижу силуэты и то, как они двигаются. Первый удар остался за мной, просто потому, что никто не ждал сопротивления. Противник даже на ноги подняться толком не успел, когда мое колено врезалось в его лицо». Раздался хруст, и он выбыл из уравнения. Второй оказался чуть расторопнее и успел даже принять боевую стойку. Вот только в суете пропустил прямой выпад в кадык. Он схватился за горло, чтобы тут же заработать хлопок по ушам, удар в пах и свалиться на колени. Удар в висок выключил его сознание моментально. Этот тоже пока минус. В руке третьего тускло сверкнул нож. Выпад с его стороны был точный и быстрый. Вот только недостаточно. Я слегка проворачиваю корпус, пропускаю руку с ножом вдоль тела, хватаю за запястье и выкручиваю сустав изнутри наружу. Нож гулко ударяется о ковер. Убийца вскрикивает, а я делаю шаг назад, чтобы он улегся предо мной на спину. Вышло именно так, как я и добивался. Удар пяткой в голову. И этот тоже затих. «Да что там происходит?» Громко начал ругаться человек в спальне, у двери которого за пару секунд упало три тела. Дверь распахнулась, по глазам ударил свет, а в проеме появился хозяин. «Что за...» Слова таки застыли на его губах от увиденного. Первый, тот, кто познакомился с моим коленом, видимо, более или менее пришел в себя и решил, что еще успеет сбежать. Однако не успел добраться даже до окна. Нож, который я метнул, подобрав с пола, уронил его лицом в ковер. Несостоявшийся спринтер заскоблил рукой по ковру и начал хрипеть. Двое его друзей оставались в отключке и лежали у ног Дарья. «Добей!» — приказал хозяин. Я коротко кивнул и рванул к человеку с ножом в спине. Выдернув оружие, сел на него сверху, приподнял голову за волосы и в одно движение перерезал ему горло. Тот застучал ногами по полу, поднимая еще больше шума. На противоположной стороне дома открылась дверь, из которой высунулось испуганное женское лицо. «Вернись в спальню и запри дверь!» — рявкнул на нее Дарий, та тут же выполнила команду. «Эти живы?» Кивнул он на пару у его ног. Я подошел к ним и проверил пульс. Да, коротко доложил я. Отлично! хищно улыбнулся он. Свяжи их и помоги спустить вниз. Сейчас мы все с тобой узнаем, кто меня заказал, почему и что это за шоу такое нам здесь сегодня устроили.